Глава 14. Они уже подъезжали к Санфилду, когда Райли внезапно пересекла две полосы и съехала с основной дороги. Билл удивился. «Куда мы едем?» — спросил он. «В Белдинг», — ответила Райли. Билл уставился на нее с пассажирского сиденья, ожидая объяснений. «Там все еще живет муж Маргарет Герати, сказала она. «Его зовут Рой, не так ли? Рой Геррати. У него вроде своя автозаправка». «Точнее, ремонтная мастерская и склад запчастей», — сказал Билл. Райли кивнула. «Мы заглянем к нему», — сказала она. Билл с сомнением пожал плечами. «Хорошо, не знаю только зачем», — сказал он. «Полиция его очень тщательно опрашивала по поводу убийства его жены. Они не получили от него никаких зацепок». Райли какое-то время ничего не произносила. Она уже это знала. И все же ей казалось, что она может узнать что-то еще. С Белдингом, который находился совсем недалеко от ферм Вирджинии, была связана какая-то недосказанность. Она должна выяснить, какая, если только у нее получится. Но она начинала сомневаться в себе. «Я потеряла форму, Билл», — пробормотала Райли. «Какое-то время я действительно была уверена, что Рос Блэквелл наш убийца. Мне следовало разобраться во всем с первого взгляда. Мои инстинкты меня подводят». «Не будь к себе слишком строга», — ответил Билл. «Он идеально подходил под твое описание». Райля простонала. «Да, только описание было ошибочным. Наш тип не будет так расставлять кукол, и уж точно не в общественном месте». «Почему нет?» — недоумевающе спросил Билл. Райли подумала с минуту. «Потому что он намного серьезнее относится к куклам», — сказала она. «Они для него обладают глубокой важностью». Это что-то личное. Я думаю, его бы оскорбили мелкие шутки Блэквелла, то, как он расставил кукол. Он бы счёл это вульгарным. Куклы для него не игрушки, они... Я не знаю, я не до конца понимаю. «Я знаю, как работает твоя голова», — ободрил ее Билл. «И что бы то ни было, в конце концов ты это поймешь. Райли замолчала, проигрывая в уме события последних дней. Это только усилило ее чувство незащищенности. «Я ошибалась и в другом», — сказала она Биллу. «Я думала, что убийца выбирает жертв среди матерей. Я была в этом уверена. Но у Маргарет Герроти не было детей. Как я могла так ошибиться?» «Скоро ты во всем разберешься, сказал Билл. Они были уже на окраине Белдинга. Это был маленький серый городишко, который стоял здесь уже много лет. Однако соседние фермы были выкуплены богатыми семьями, желающими стать фермерами-любителями. и всё ещё занимающими влиятельные должности в столице, куда ездили на работу каждый день. Город постепенно исчезал, через него можно было проехать и даже не заметить. Автомастерскую и магазин запчастей Роя Геррати было трудно пропустить. Райли и Билл выбрались из машины и вошли в довольно потрёпанный офис. Там было пусто. Райли позвонила в маленький колокольчик у стойки. Они подождали, но никто не вышел. Через несколько минут ожидания — Они решили зайти прямо в мастерскую. Из-под одной из машин торчала пара ног. «Вы, Рой Геррети?" спросила Райли. «Да», — раздался голос из-под машины. Райли огляделась. Вокруг не было других работников. Неужели дела идут так плохо, что владелец вынужден делать всю работу сам? Геррети вылез из-под машины и подозрительно на них посмотрел. Это был грузный мужчина лет под сорок, одетый в испачканный маслом комбинезон. Он вытер руки о грязную одежду и встал на ноги. «Вы не местные», — отметил он, затем добавил. «Чем я могу вам помочь?» «Мы из ФБР», — сказал Бил. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». «О, Боже!» — простонал мужчина. «За что мне все это?» «Мы не займем у вас много времени», — сказала Райли. «Что ж, пойдёмте», — пробурчал мужчина. «Давайте поговорим, раз надо поговорить». Он провел Райли и Билла в комнату отдыха работников, в которой стояла пара сломанных торговых аппаратов. Они сели на пластиковые стулья. Рой взял пульт и, как будто был один в комнате, включил старый телевизор. Он полистал каналы, пока не наткнулся на старый ситком. Тогда он уставился на экран. «Спрашивайте, что хотели, и покончим с этим», — бросил он. «Последние пару дней здесь какой-то кошмар». Райли без труда догадалась, о чём он. мне жаль что убийство вашей жены снова в новостях сказала она в газетах пишут что было еще два сказал герати не могу в это поверить у меня телефон разрывается от всех этих репортеров и просто каких-то придурков почта тоже переполнена никакого уважения к частной жизни а бедняжка эвелин моя жена ее это ужасно расстраивает вы снова женились спросил билл герати кивнул все еще глядя на экран телевизора «Мы расписались через семь месяцев после того, как Маргарет...» Он не смог заставить себя закончить предложение. «Все думают, что это слишком быстро», — сказал он, — «а мне так не кажется». Мне никогда не было настолько одиноко. Эвелин была просто подарком небес. Не знаю, во что я превратился бы без нее. Наверное, я бы умер. От эмоций его голос охрип. «У нас родилась дочка, ей шесть месяцев. Мы назвали ее Люси, свет моей жизни». Не к месту раздался закадровый смех из сериала. Герати шмыгнул носом, прочистил горло и откинулся назад в кресле. «Так или иначе, я совершенно не понимаю, о чем вы хотели меня спросить», — сказал он. «Мне кажется, я ответил на все возможные вопросы еще два года назад. И это нисколько не помогло. Вы не смогли поймать его тогда, не сможете и сейчас». «Мы все еще пытаемся», — возразила Райли. «Мы привлечем его к ответственности». Но она сама чувствовала неискренность собственных слов. Она помедлила мгновение, затем спросила. «Вы живёте неподалёку? Я просто подумала, что мы могли бы пойти к вам в дом, осмотреться там». Геррити нахмурился в раздумьях. «Я обязан это сделать? Или у меня есть выбор?» — спросил он. Его вопрос слегка застал Райли врасплох. «Это всего лишь просьба», — сказала она. «Но это могло бы нам помочь». Герати твердо покачал головой. Нет, сказал он, вы должны знать границы. Полицейские практически поселились у меня в тот раз. Некоторые из них были уверены, что это я убил ее. Может быть, и вы сейчас думаете тоже, что я убил кого-то. Нет, постаралась разубедить его Райли, мы пришли не поэтому. Она обратила внимание, что Бил пристально смотрит на механика. Герати не поднимал глаз, он продолжал. «И бедняжка Эвелин, она дома с Люси, и она и так уже на грани нервного срыва. Я не хочу снова заставлять ее проходить через все это. Простите, я не хочу, чтобы у вас сложилось мнение, что я уклоняюсь от помощи следствию, но мне кажется, уже хватит». Райли видела, что Билл собирается все же настоять. Она заговорила раньше, чем тот открыл рот. «Я понимаю», — сказала она, Все «всё нормально». Райли была уверена, что им с Биллом, скорее всего... Не удастся узнать что-то важное из сегодняшнего визита в дом Герати. Но на пару вопросов ему следовало бы ответить. «Ваша жена, первая жена Маргарет, любила кукол?» — осторожно спросила Райли. «Может быть, она их коллекционировала?» Герати повернулся к ней, впервые оторвавшись от экрана телевизора. «Нет», — удивленно ответил он. Райли вдруг поняла, что никто не задавал ему именно этот вопрос. Среди всех теорий, которые возникали у сотрудников полиции два года назад, мысли о куклах ни у кого не было. Во всем творящемся хаосе, через который ему пришлось пройти, больше никто не проводил связи с куклами. «Ей они не нравились», — продолжал Гэрроти. «Не то чтобы она их ненавидела, они просто ее расстраивали. Она не могла, мы не могли иметь детей». А куклы всегда возвращали ее к мысли об этом. Напоминали ей. Иногда она даже плакала, когда видела кукол. С глубоким вздохом он повернулся обратно к телевизору. Ее это огорчало последние несколько лет», — сказал он низким, отчужденным голосом. «То, что не было детей, я имею в виду. У многих наших друзей и у родственников есть дети. Казалось, что все, кроме нас, постоянно рожают или воспитывают подрастающих детей». А эти посиделки перед рождением ребенка, на которые надо было ходить, и вечеринки для малышей, с которыми матери всегда просили ее помочь, это все просто сводило ее с ума. Райли почувствовала комок сочувствия в горле. Ее сердце болело за этого человека, который все еще пытался привести в порядок свою жизнь после невероятной трагедии. Спасибо. Думаю, этого достаточно, мистер Герти, сказала она. Благодарю вас за уделенное нам время. И хотя уже совсем не вовремя, я все таки хочу сказать, что ужасно сочувствую вашей утрате». Через несколько минут Райли с Биллом уже ехали прочь. «Напрасная поездка», — сказала Райли Биллу. Она посмотрела в зеркало заднего вида и увидела маленький городишко Белдинг, исчезающий позади них. «Убийца живет не здесь», — она уверена. «Он где-то в том районе, который Флорес показал на карте, где-то близко». Возможно, они прямо сейчас проезжают мимо его фургона и даже не знают об этом. Эта мысль доставляла Райли мучения. Она практически чувствовала его присутствие, его рвение, его желание мучить и убивать, потребность, которая становилась все более явной. И она должна его остановить.